Глава пятнадцатая. Вывалившись из маршрутки, я едва не растянулась на снегу. Блин, это же надо такое месиво растоптать рядом с остановкой. Кошмар, как в колхозе. Снег валил то мелкими хлопьями, то сплошной стеной, то редко и лениво, как сейчас. По прогнозам гидрометеоцентра, эта зима самая снежная за последние пять лет. Представляю, во что превратятся дороги, если всё так же будет мести. А уж то начнется, когда все это подтает, а потом морозит, ударит. Буррр. Я неспешно вышагивала в сторону торгового центра, маневрируя между припаркованными машинами с сугробами, то и дело спотыкаясь, ворчая и ругаясь про себя на все лады. Центр города. Куда смотрят коммунальщики? Неужели нельзя пустить больше снегоуборочных машин, чтобы все вычистить? Взять на зимний период еще одного дворника? что чтобы лопатой махал. Что такими темпами будет к вечеру? А к утру? Завтра вообще обещают обильный снегопад. Словно в ответ на мое ворчание мне в глаз прилетела наглая, колючая снежинка. Черт, побери! Стянула варежку и потерла глаз, пытаясь избавиться от неприятных ощущений. Не помогло. Все еще щипало и слезы потекли ручьем. Я часто заморгала, пытаясь справиться с напастью. Вроде стало легче. Одним глазом осмотрелась по сторонам и направилась к ближайшей машине, чёрному в глухо тонированному внедорожнику. Тяжёлый, мощный, высокий. Зеркала, как лопухи. То, что надо. Подошла ближе и, высунув от язык, обследовала свой пострадавший глаз. Слегка покраснел, но ничего страшного. Ещё немного поморгала, стёрла кончиками пальцев чуть потёкшую тушь, окончательно устраняя последствия аварии. Потом выпрямилась, поправила сумочку на плече и перевела взгляд на окно. Поверхность гладкая, чистая, прекрасно отражающая всё, что снаружи, а именно меня. Удержаться не смогла. Поправила волосы, покрутилась, рассматривая себя, надула губы, кривляясь. Настроение у меня сегодня было такое вот дурацкое. Со стороны наверняка смешно выглядело. Невольно улыбнулась во все 32 зуба, Поправила шапку и уже отступила на шаг назад, намереваясь уйти, когда стекло медленно и бесшумно опустилось. «Твою мать! Хозяин всё это время был в машине?» «Стыдоба!» Я моментально покраснела. Правда, через миг от румянца не осталось и следа. За рулём чёрного внедорожника собственной персоной сидел Зорин. «Третий день подряд». Мы с ним пересекались в самых неожиданных местах. В этот раз от его показного спокойствия не осталось и следа. Смотрел на меня квадратными глазами, подняв бровь. Я замычала. «Здрасте». «Здрасте». Кивнул, по-прежнему удивленно рассматривая. Пытаясь скрыть смущение, я отступила на шаг и окинула машину взглядом. «Где фокус?» «В цирке». «Мне показалось или в голосе действительно насмешливая ирония?» «Астришь?» Огрызнулась беззлобно. «Типа того». Артём, усмехнувшись, покачал головой и, надув щёки, перевёл взгляд вперёд. Упёрся подбородком на руки, сложенные на руле, и медленно, шумно выдохнул. «Хорошая обновка!» — кивнула я на машину. «Неплохая!» — согласился Зорин. По-прежнему не то растерянно, не то обреченно, глядя в лобовое стекло. Давно купил? Летом. Наконец он снова перевел на меня чуть растерянный взгляд. В июне. Молодец. Выдавил из себя сдержанную улыбку, хотя под ложечкой засосала. Кристин, от моего имени, произнесенного тихим, напряженным голосом, внутренности перевернула. Не могу не спросить. Ты меня... «Преследуешь?» Я растерянно заморгала, потом отчаянно замотала головой. Даже не думала. «Может, это ты меня преследуешь?» Все такой же наглый самоуверенный тип. И мыслей не было. Хмыкнул он. «Что, зеленоглазый, и ты не в восторге?» «Это, кстати, мы с тобой уже проходили, когда постоянно сталкивались в самых неожиданных местах. Помнишь? Наверняка помнишь. Потому и сидишь с таким обалдевшим видом. Такое чувство, что история сделала виток и пошла по проторенному маршруту, воспроизводя отдельные события. Только проблема в том, что мы с Артёмом изменились, и обстоятельства уже другие. До свидания, Тём. Я торопливо свернула разговор, чувствуя, что мысли снова поползли в ненужном направлении и скоро накроет очередная волна мучительного самоядства. Пока. Не оборачиваясь, я пошла в сторону торгового центра, стараясь не спешить, не суетиться, пытаясь сохранить хладнокровие, выдержку и чувство собственного достоинства. А внутри полыхало, как после ядерного взрыва. Я приехала всего на две недели. Две грёбаные недели. Искренне уповая на то, что ни разу его не увижу. И что в итоге? Каждый день. Я вижу его каждый день. «Это невыносимо. Только успокоюсь, только настроюсь на нужный лад, переключусь и бац!» Артём снова в поле зрения. «Как это понимать? Кому-то наверху заняться, кроме как сталкивать нас раз за разом, нечем?» Шла и шипела, ругая себе под нос, не обращая внимания, что прохожие на меня косились. Плевать я на них хотела. На всех. «Я злая, раздражённая, смертельно раненая. И никому ничего не должна». Двери в торговый центр послушно передо мной расползлись, и я заскочила внутрь. Потопала, стряхивая комья снега с обуви, прошлась рукой по шапке, подняла взгляд ты чуть ли не задымилась. По эскалатору спускалась его, Олеся. Меня снова накрыла неконтролируемой яростью и очень захотелось устроить погром. Мой давно притихший и сголодавшийся внутренний монстр с удовольствием бы впился зубами в жертву. Например, в темноволосую девушку торопливо доставшую из сумки телефон. Не замечая меня, она прошла буквально на расстоянии вытянутой руки, суетливо поднося мобильник к уху. Тем, я уже выхожу. Пиздец. Полный пиздец. Выходит она. Бежит аж волосы назад. Сучка. А этот нахал зеленоглазый сидит в машине и ждет ее. Свою мать ее за ногу. Олесю. Как черная торнадо. Я носилась по торговому центру, докупая мелочи на Маринкин день рождения. Пыталась успокоиться, но перед глазами стояла кровавая пелена, руки сжимались в кулаки, сердце билось гулко, зло, причиняя почти физическую боль. И эта злость воскрешала меня, давала силы, помогала бороться с кипящей ревностью, оттесняя на задворке отчаяние. Одна по магазинам шастает, а другой ждёт её в машине. Идиллия, блин, ненавижу. Нет, все, хватит. Насиделась, намучилась. Пора и честь знать. Вернемся домой, займусь личной жизнью. Пора переключаться. Неважно на кого. Неважно, что полюбить так же сильно не смогу. Плевась. Просто надо впустить кого-то в свою жизнь и перестать оглядываться. Надо просто идти вперед. Зорин вон идет и не парится. Чем я хуже? И не обязательно серьезные отношения. Роман заведу, ни к чему не обязывающий чтобы снова почувствовать себя привлекательной, чтобы кровь быстрее по венам бежала. Да, именно так и поступлю. Имею на это полное право. Так я себя накручивала, пока бегала по магазинам, в результате завелась настолько, что была готова прямо здесь и сейчас начать строить новые, пусть и непродолжительные отношения с кем угодно. Хоть вон с тем хреном, равнодушно протиравшим витрину одного из бутиков, «Эй, хрен, иди сюда, сейчас дружить будем». Мужик словно услышал, развернулся и посмотрел равнодушным и каким-то осоловелым взглядом. «Фу, блин, противный какой!» Прошла мимо, показав ему язык. «А, сумасшедшая!» Под конец, купив все, что нужно, я пошла в продуктовый за хлебом и молоком, чтобы больше никуда не заходить, а сразу отправиться домой. Заскочила в гипермаркет, схватила корзину и целенаправленно пошла в нужный отдел. Булка, бутылка молока, больше ничего не надо. Хотя нет, мандаринов хочу. Новый год прошёл, а я ещё не наелась цитрусовых. Хочется ещё и ещё. У меня так каждый год. С декабря поглощаю мандарины в неимоверном количестве и к февралю уже смотреть на них не могу. В отделе никого не было, И я смогла спокойно выбирать фрукты, копаясь в насыпи оранжевой радости. Чуть впереди прошла высокая девушка с длинными огненно-рыжими волосами, сапоги на высокой шпильке, юбка чуть ниже задницы, шубка коротенькая. Барышня либо на машине, либо любительница нескончаемого цистита. Красивая, но какая-то не настоящая что ли. Застыла, надув ярко накрашенные губёжки, приложив палец к подбородку. В якобы глубокой задумчивости. Что, родимая, потерялась? Пытаешься вспомнить, куда шла? Или думаешь, где право, где лево? Эх, я сегодня и злая. Прямо кобра на выгуле без намордника. Хоть табличку вешай. Осторожно, злая тени то. Хмыкнув, снова переключилась на мандаринки. Плевать на эту барышню. Ну, стоит. Ну, тупит. Мне-то какое дело? Но это небесное создание, наигранное медовым голосом, вдруг протянуло. «Максим, давай клубники возьмем?» «Наташ, ты бери ты, что хочешь, только давай живее, у меня дела!» Меня словно током ударило, и почти полный пакет мандаринов выпал из рук обратно в ящик. «Крадов, мать твою, его только не хватало!» искоса взглянула, надеясь, что ошиблась. Что это какой-то другой Максим с похожим голосом? Чёрт! Ни хрена не другой. Тот самый. Он стоял чуть позади, нетерпеливо поглядывая на часы. Как всегда, одеться иголочки, Самодовольный, вальяжный, как породистый кот. Да чего же маленький город? Постоянно сталкиваясь с теми, о ком лучше забыть. Мандаринов перехотелось. Совершенно. Не осталось ничего, кроме желания поскорее уйти. Проблема лишь в том, что овощной отдел в закутке, и выход из него только один. А посреди этого выхода стоит сволочь из моего прошлого». Выдохнув, я подхватила корзинку, гордо вздёрнула нос и пошла, будто не замечая его. Взгляд прямо перед собой, на лице ни одной эмоции. «Я спокойна, я спокойна, я большое жаркое солнце, радостное, счастливое, мечтающее спалить всё вокруг». Краем глаза видела, что Градов копается в телефоне, и на миг возникла надежда, что удастся пройти мимо незамеченной. Я уже говорила, что наивно и люблю пустые фантазии. Лишний раз в этом убедилась, когда он, словно по заказу, оторвал взгляд от телефона и посмотрел прямо на меня как раз в тот момент, когда я с ним практически поравнялась. В отличие от Зорина, этот не умел спрятать эмоции. Макс замер с открытым ртом, когда я проходила мимо, даже не удостоив его кивка, словно мы незнакомы. Нет, ну надо же! Кого только не встретишь, когда отчаянно хочется побыть одной. То небритого бывшего мужа с его Олесей, то скотину Градова с безмозглой куклой. Все, блядь, предел одна я неустроенная. Все точно мужика заведу для блеска глаз и поднятия боевого духа. Злость набирала новые обороты. Еле хватило терпения дождаться своей очереди на кассе. Расплатилась, закинула молоко и хлеб в пакет и, как робот, пошла в сторону выхода. Остановилась лишь на крыльце, когда ветер взметнул распущенные волосы. Снег усиливался, заметал тротуар, парковку, укрывал все белым пледом. Накинув на голову капюшон, чтобы за зашиворот не мело, я направилась на остановку. «Кристин!» Услышала оклик за спиной и внутренне оцепенела. «Кристин, подожди! Чёрт, это не мне!» «Мало ли тут может быть Кристин. Наверняка навалом, ведь не настолько это редкое имя. Так что иду спокойно, не оборачиваясь. Антина!» Ненавистный голос раздался уже совсем близко. «Ну вот, я же говорил, точно не мне. Я Пеплова». Медитация рассыпалась в прах, когда на моем локте сжались крепкие пальцы и настойчиво развернули лицом к преследователю. Я подобралась и посмотрела на него без единой эмоции. Мои ненависти и презрение под замком. Все осталось в прошлом. Уже ничего не изменить. Поэтому нет смысла изводить и накручивать себя, затеяв скандал посреди улицы. «До да тебя не докричишься?» проворчал Макс, из-под лобья глядя на меня. «В капюшоне не слышно». Соврала, не моргнув глазом. Любезничать, миндальничать с ним нет никакого желания. По привычке рядом с ним включился режим «Снежной королевы». Чуть выгнув бровь, холодно смотрела на его руку, все еще сжимавшую мою локоть. Макс тут же отпустил меня и отступил на полшага. Крис произнес с полуулыбкой, а у меня внутри будто электрический разряд разорвался. Давно меня так никто не называл. Я Кристина, Тинка, но не Крис. «Потому что Крис осталась в прошлом, и мне её нисколько не жаль». «Чем обязана?» «Так стремительно ушла, даже не поздоровалась». «Развёл руками, продолжай рассматривать меня». «Что надеешься увидеть Градов?» «Даже не собиралась?» «Ответила прямо». «Я и забыл, какая ты можешь быть колючая». Потёр шею, пытаясь за расслабленными жестами скрыть неуверенность, растерянность. Я так и не услышала, что ты от меня хочешь. Поговорить? Класс. Только этого мне сегодня не хватало. Разговоров с очередным бывшим. О чем? Недружелюбно нахмурилась. Я не знаю. Зашибись. У меня в последние дни прямо слет бывших мужиков, которые хотят со мной поговорить, но сами не знают о чем. Блеск. Ладно, артём у нас с ним все сложно. Но Градов-то, чего за мной ломанулся? Хотел узнать, не сошла ли я с ума после его спектакля, стоившего мне семьи и любимого человека. Я развернулась, чтобы уйти, но он преградил мне дорогу. «Ладно, не пенься», — примирительно произнес, широко улыбаясь, только улыбка ненастоящая. Прячась за ней, он настороженно рассматривал меня. В глазах ни капли веселья, только пристальное внимание. «Изучал, и от этого становилось не по себе». Сразу скопом навалились воспоминания, и наше синтетическое прошлое, и роковая поездка за город, и благотворительный вечер, на котором он вцепился в меня, словно акула, и топил, пока окончательно не захлебнулась его признание в том, что все подстроено, меня передернуло так сильно, что он заметил. Взгляд потемнел, стал еще тяжелее, улыбка сползла с губ. «Макс, у меня много дел» и нет времени на игру в гляделки. Просто скажи, что тебе нужно, и разойдёмся каждой своей дорогой. Ям. Чёрт, Кристин, мне ничего не нужно. Вот и славно. Я пошла. Снова сделала попытку идти, и снова он не дал это сделать. Да постой ты, в сердцах всплеснул руками. Остановись. Зачем, Градов? Назови мне хоть одну причину, по которой я должна хотеть оставаться рядом с тобой хотя бы на секунду. Он тяжело дышал, прекращая свои игры в беспечного пижона. Просто стоял и смотрел. Между нами повисла напряжённая тишина, словно мы оказались в вакууме, а не на улице перед торговым центром рядом с оживлённой дорогой. «Как твои дела?» – напряжённо спросил он спустя минуту. «Супер! Жива, здорова, полна силы и жизненной энергии, вопреки твоим стараниям и ожиданиям. Не сдержала ядовитой интонации». Меня раздражало его присутствие. Мне неприятно, тревожно рядом с ним. Это ты хотел услышать? Или наоборот, мечтал убедиться в том, что моя жизнь ушла под откос? Спешу расстроить. Все нормально, все так, как и должно быть. Без лишнего мусора. Он молча проглотил мои колючие слова, и по его взгляду я не могла понять, что он чувствовал. Да и мне совершенно не было до этого дела. Все, Макс, не задерживай меня. «У меня действительно много дел, и я не могу тратить время просто так». «Счастливо!» Проскочила мимо него и чуть ли не бегом бросилась к остановке, заметив свою маршрутку. В этот раз Градов пропустил меня, не сказав ни слова, но я ощущала его взгляд на своей спине до того самого момента, пока не скрылась внутри общественного транспорта. Плюхнулась на сиденье, передала деньги за проезд и стеклянным взглядом уставилась прямо перед собой. невероятно. Стоило только вернуться, как на меня со всех сторон набросилось прошлое. И хорошее, и плохое, и невыносимо жестокое. Зорин, Градов, кто следующий? Может, сейчас где-нибудь в подворотне с Кариной столкнусь? Или с другими подружками? А может, Свету встречу прямо в том проклятом полотенце на голое тело? Хотя она, видать, надолго при Зорине не задержалась. Впрочем, ничего удивительного. Это же Артём. Постоянство не его конёк, разве что со мной. был Раньше. Чёрт, не думать о нём. Просто не думать. Я перевела взгляд на окно и насильно заставила себя считать столбики у ограждений, стремительно пролетавших за окном. Считала, сбивалась, снова считала. Как могла, отвлекала себя от тяжёлых мыслей. И в конце концов мне это удалось. Я переключилась на завтрашний день, строила планы. Думала о том, придушит ли меня Маринка сразу, как только Олеську увидит, или всё-таки пощадит. Улыбалась своим мыслям, а внутри нетерпение зажигалось. Азарт. И действительно хотела их познакомить. Хотела посмотреть на изумлённую физиономию сестры. «Тин, ты в окно смотрела?» – ворчала Маша. «Там снег валит стеной» и обещали, что до самого вечера не утихнет. Или до утра. «Так, до вечера или до утра?» Усмехаясь, я натягивала джинсы. «Неважно. Суть в том, что ты не успеешь забрать торт, вернуться за Олесей и вовремя успеть к Марине». «Успею», – беспечно махнула рукой. «Даже не мечтай. Уже сейчас пробки на дорогах, а через полчаса вообще кошмар начнется. И что ты предлагаешь? Забить на торт? Ехать за ним через весь город вместе с Лесей?» Чтоб время на возвращение не тратить Или вообще без нее отправиться Я не знаю Ты можешь с ней остаться на ночь? Спросила в лоб Прекрасно зная, что сегодня Маша не может остаться с дочкой Нет Она развела руками У меня вечером семейный ужин Тогда вариантов нет Сейчас быстренько за тортиком сгоняю Да не сгоняешь Маш, ты паникер Я тебе говорю, быстро не получится Такси возьму «Блин, а такси у нас по воздуху летают и в пробках не стоят», – сплеснула руками подруга. «Тин, ты бараниха упрямая». «Нет, ну а какие ещё могут быть варианты?» Она задумалась. «Давай так. Ты едешь за тортом, а потом сразу к Марине, а я привожу тебе туда Олесю». «А смысл? Думаешь, быстрее будет?» «Конечно. Тебе не придётся обратно приезжать. По таким дорогам точно час времени сэкономишь». «Хм». «В этом что-то есть». Обняв Машку, назвала её Эйнштейном и сняла только что натянутые джинсы. «Если не возвращаться домой, то придётся сразу нормально одеваться. У меня всё было готово, поэтому сборы не заняли много времени». В платье запаковалась, волосы уложила, физиономию подкрасила. «Всё, готово». Манька сделала прическу Олеся, разноцветными резиночками собрала несколько хвостиков по три волосиночки. М да. «Не густо!» – вздохнула, глядя на результат своих стараний. «Когда ж у тебя коса до пояса отрастёт, а, Олеся Батьковна?» Леська ворчала, пыталась стянуть резинки с макушки, путалась, дёргала волосёнки и начинала сердиться. «Так, не буянь!» Маша оставила свои попытки сделать роскошную укладку и просто причесала её. «Пойдёшь с распущенными!» «Всё, мамку пошли провожать, а потом потихоньку собираться начнём!» Я вызвала такси, справедливо решив, что в коротком платье в такой снегопад на улице делать нечего. Пока до остановки ползёшь, промокнешь до трусов и окоченеешь. Машина приехала только через полчаса. Усаживаясь в неё, я сердито поглядывала на часы, думая, что Маша не так уж и сильно преувеличивала масштабы катастрофы. Такси еле ползло. Настоящих пробок пока не было, но ехали мы очень медленно. Я сидела на переднем месте рядом с водителем, Смотрела, как дворники быстро и размашисто мечутся по стеклу, счищая снег, непрерывно залеплявший стекло. И все больше возникало сомнений в том, что удастся добраться вовремя. Я планировала за час доехать до мастерицы, забрать этот несчастный торт и вернуться домой за дочерью. А в результате путь только в один конец занял больше час. Такси не отпустила, побоявшись, что следующего ждать придется долго. Торопливо набрала номер квартиры на домофоне и ворвалась в открывшуюся дверь подъезда, чувствуя, что меня уже немного потряхивает от напряжения. Пока ползла на пятый этаж, позвонила Маше, чтобы она тоже вызывала машину и выезжала. Торт получился великолепным. Круглый, высокий, украшен фруктами и разноцветным кремом. Очень хотелось макнуть палец и облизать. Посмеиваясь над своими ребяческими порывами, Я рассчиталась, прихватила красиво упакованный подарок и стримглав выбежала из квартиры, не забыв поблагодарить улыбчивую кондитершу. Такси медленно ползло по забитой дороге. Очень медленно. Просто капец как медленно. Когда мы только выбрались из городского всеобщего дорожного стояка на загородную трассу. За окном уже опускались густые вечерние сумерки. Машин тут было меньше, зато снега больше. Грейдеры не успевали справляться с таким количеством осадков. Водитель раздраженно покачал головой, явно костеря себя на все лады за то, что взял мой заказ, ему еще обратно возвращаться. А я сидела и думала о том, что я гений, хронический и неизлечимый. Что мешало мне взять с собой дочку сразу? Что это за нелепая многоходовка? Я с тортом, мамаша Маша с Олесей. Одним словом, дурь. На тот момент всё казалось логичным. Быстренько съездить за тортом, одной, чтобы с ребёнком круг по городу не делать. А в итоге полная засада. Мы уже должны быть у Маринки. Она раз сто звонила, чтобы уточнить, где меня черти носят. А Маша присылала СМСки, что такси за ними ещё даже не приехало. Я нервничала, сердито постукивая пальцами по дверцы, размышляя о том, что сама себя перехитрила. Ещё минут через сорок... Мы, наконец, подъехали к дому Ковалёвых. Я расплатилась и поспешила к калитке. «О, а вот и наша заблудшая душа!» – улыбался Денис, приветственно раскинув руки для объятий. «Я тоже рада тебя видеть». Мы обменялись семейными поцелуями и вошли в дом. Там было светло, тепло, вкусно пахло. Из гостиной доносились голоса. Душа тут же наполнилась каким-то тёплым светом. Я разделась, переобулась, и пока Дэн убирал мои вещи в гардероб, снова написала маша «Ну что, как вы там?» Ответ пришел почти сразу. «Никак. Только что в очередной раз звонили и сообщили, что время ожидания полчаса». «Да ё-моё! Уже сколько раз по полчаса?» «Тин, от меня ничего не зависит. Я уже во все возможные службы такси звонила. Результат один и тот же». Либо машин нет, либо долго ждать. Ты уже приехала? Да, только что. Всё, отдыхай. Я тебе позвоню, когда машина приедет. Надо было брать лесю с собой. Эх, я и бестолач. Я взяла торт и пошла в гостиную. Денис следом. Я вам пропащую привёл. Громко возвестил он, и все гости обернулись в мою сторону. Быстрым взглядом скользнула по присутствующим. «Всего десять человек, не считая меня, Дениса и самой Марины. Кое-кого я уже видела, с остальными незнакома». Всем улыбнувшись, направилась к сестре. Та из-под лобья смотрела на меня. «А что, не ночью приехала?» «Не ворчи!» – поцеловала ее в нос. Поздравила, неожиданно разразившись долгой речью, вручила торт. «Это маленький презентик, а основной подарочек скоро Маша привезет». «Надо же, как у вас всё сложно. А то. Лёгкие пути для слабаков». Усмехнулась и заняла место рядом с сестрой. Вечер шёл своим чередом. Мы общались, смеялись, веселились. Но расслабиться до конца не могла. Всё время посматривала на часы в ожидании Маши. Когда времени прошло уже неприлично много, я извинилась, поднялась из-за стола и вышла из комнаты туда, где потише, торопливо набирая подругу. Она ответила после второго гудка. «Да?» Голос раздражённый, нетерпеливый. «Маш, ну что, едете?» «Да фиг там, такси ещё не приехало». «Чёрт, они издеваются, что ли?» «При здесь они? Погода сама видишь какая». «И что теперь делать будем?» «Тин, ты не обижайся, но мне через час надо быть дома. У нас вся семья в сборе». С досадой поморщилась, потирая переносицу, и со вздохом сказала... «Сейчас приеду». «Зачем?» «Как зачем? Тебя отпустить. Не оставишь же ты Олеську одну. Так что скоро буду». «Значит, мы до тебя доехать не можем, а ты сейчас раз и примчишься. Да ты вообще такси до утра прождёшь. Никто к тебе не поедет в такую даль». Шумно выдохнула, не зная, как быть в такой ситуации. Засада полная. Проблему решила Маша, как всегда спокойная с улыбкой. «Кристина!» В общем, такси в любом случае жду, и мы с Олесей едем ко мне. Познакомлю остальных с крестницей, а то уже все муши про неё прожужжало. Ты отдыхай у Маринки спокойно. Завтра приедешь, заберёшь малявку». «Маш, не надо, неудобно». «Ах ты ж, ё-моё, какая тактичная, неудобно ей», – засмеялась подруга. «Всё, отдыхай, Маринке привет». «Вроде всё разрешилось, а у меня на душе неспокойно, обидно до слёз». Мечтала сегодня Лесью с сестрой познакомить. И такой облом. Но почему я ее сразу с собой не взяла? Почему? «Чего ты тут в темноте стоишь? Грустишь?» – раздался подозрительный голос Ковалевой. «Ничего», – пожала плечами. «Маша не приедет. Дороги замело, весь город стоит, такси не едет. В общем, все плохо». «Ну и чего ты киснешь? Подарок пролетает. Подумаешь?» – беспечно махнула рукой сестра. Главный подарок ты уже сделала. Привезла себя драгоценную, а всё остальное ерунда. Не, Мариш, там важный подарок. Очень важный. У тебя таких точно не было никогда. И вряд ли ещё будет. Заинтриговала. Толку-то. Всё равно не приедет. Грустно вздохнула, убирая телефон в сумочку. Так, давай договоримся. Я к тебе сама приеду. Мы завтра с семьёй на два дня едем отдыхать на турбазу. Дэн путёвку подарил. А потом я к тебе примчусь. И ты мне вручишь свой подарочек, если он так важен для тебя. Договорились? Хорошо, согласилась со вздохом. Что еще делать? Изменить ситуацию я не в силах. Мать-природа в очередной раз постаралась, спутав мне все карты. Мы вернулись к остальным гостям. В душе плескалось чувство неудовлетворенности, непонятные горечи. Мне так хотелось, чтобы Олеся сегодня наконец узнала свою семью, Но не срослось. «Досадно? Ничего не скажешь». Во всём остальном вечер удался. Насмеялись, натанцевались, наобщались. Весело, с огоньком. Поскольку начинали праздник рано, то уже к десяти часам гости начали потихоньку расходиться. По счастливому стечению обстоятельств все они жили на соседних улицах. Так что проблема транспорта перед ними не стояла. Собрались, распрощались и ушли. Осталась только я. Быстро ты с праздником разделалась. бросил на сестру ироничный взгляд. Какой-то не юбилейный юбилей получился. Скорее, скромные посиделки. Нормально. Это ты поздно приехала. А все остальные чуть ли не с утра у нас в доме толкаются. Она раздраженно передернула плечами. Я в последние дни вообще порывалась все отменить. Настроения не было совершенно. Да Денис не позволил. Правильно сделал. Нечего праздник зажимать. Да какой праздник!» Расстройство одно. «Чего тебе не так? Отлично посидели!» «Я не про посиделки, а про то, что разменяла четвертый десяток. Скоро пенсия!» Ворчала сестра, а мы с ее мужем засмеялись и немного поприкалывались над ней. Меня хватило еще на полчаса. Может, от волнения, а может, из-за снегопада у меня чертовски разболелась голова. Я чувствовала, что если сейчас не лягу спать, она превратиться во что-то грандиозное, феерично-мозгодробительное. Я поднялась из-за стола и пожелала спокойной ночи счастливому семейству, которое, как ни в чём не бывало, продолжало дальше отмечать праздник. Мне казалось, этим двоим вообще никто не нужен, кроме друг друга. Столько лет вместе и смогли огонь в отношениях сохранить. Завидовала им белой завистью. Я поднялась в гостевую комнату, разделась, забралась в кровать и тут же начала писать Маше узнала, что у них и как, передала 3 миллиона воздушных поцелуйчиков дочке и заснула с грустной улыбкой на губах. Жаль, что сегодня не получилось познакомить их с Маринкой.